Родина безразличия К горло ведьмака был приставлен пистолет. Его держала маленькая немужская рука, но это дело совершенно не меняло. Маленький пальчик с тем же успехом мог нажать на спусковой крючок, что и большой, и нажал. Коротко тюкнуло. — Готово, — сказала Оксана, и вынула из камеры пустую ампулу. Потом сунула пистолет-инъектор в чехол с косо-номалеванным красным крестом, а чехол в потрёпанный рюкзачок Геральта. Геральт встал, невольно потянувшись неискалеченной рукой к месту, где лекарство впрыснулось под кожу. — Не трогай! — Ксана поймала его за кисть. «Занесешь — Занесешь какую-нибудь дрянь? Геральт протяжно вздохнул и мягко высвободился. — Ладно, не буду. — Завари мне чай велел он рабыне. «Орк Береста и старый кобальт-механик по имени Сход Развалыч незаметно пристрастили ведьмака к чаю. Раньше Геральт тоже пил чай, но не так часто и не с таким удовольствием, как теперь. «Пусть пьет», — подумала Оксана. «Для регенерации нужно много жидкости». За последнее время девушке пришлось много узнать и запомнить. К счастью, память ее впитывала знания очень охотно. Ксана захлопотала над тигельком и маленькой походной кастрюлькой, заменявшей и котелок, и чайника иногда и ковшик, из которого можно напиться. Она прекрасно помнила свое изумление, когда в одном из эльфийских парков по пути к границе Большого Киева ведьмак привел ее к колодцу и велел набрать холодной и ужасно вкусной родниковой воды. Для Ксаны это была совершеннейшая экзотика. Воду она привыкла кушать. Или воровать потихоньку из заводской столовой минеральную воду, расфасованную в пластиковые бутылки, или набирать в те же опустошенные более удачливыми заводчанами бутылки под ржавым краном за кочегаркой. Минеральная вода Ксане нравилась больше, но когда хочется пить, особо не повыбираешь. Геральт все дни похода был мрачен и угрюм. На вопросы Ксаны отвечал резко и немногословно, а часто вообще не отвечал. Оксана сначала сердилась, забота ее ведьмак принимал охотно, а разговаривать не хотел, а потом смирилась. Да и поняла, ведьмаку есть о чем помолчать и подумать. Странно, но она быстро перестала считать Геральта калекой. Наверное, все от того, что искалеченная рука неправдоподобно быстро регенерировала. Странно было видеть, как из нормального предплечья потихоньку вырастает талант. Тоненькая и сморщенная ручонка с похожими на младенческие пальчиками. Первые дни во время обмывания процедур и перевязок было даже неприятно, но опять же Ксана быстро смирилась и теперь находила даже некий интерес в первом взгляде на немного отросшую руку после дневного перехода. Да и вообще практически весь впитанный с годами ужас перед ведьмаками испарился почти без следа живые Большого Киева и окрестных мегаполисов Евразии, ведьмаков не любили и не жаловали. Ксана боялась, боялась с детства. Она смутно помнила брань вечно пьяной матери и ее нечленораздельные угрозы. Вот не будешь слушаться, отдам тебя ведьмакам. То-то они твоей кровушки попьют, местца отведают. Приходилось строить из себя паиньку. Маленькой Ксане совсем не хотелось быть съеденной ведьмаками. Потом мать умерла, но отзывы о ведьмаках, которые доводилось слышать Ксане, сильно лучше не стали. Единственное, что она осознала, повзрослев, вряд ли ведьмаки питаются маленькими девочками. Как-то все больше предпочитают телячьи отбивные под доброе пиво. Когда-то давно она даже умудрилась поглядеть на одного из ведьмаков. Тот как раз по каким-то своим таинственным ведьмачьим делам наведался на родной завод Ксаны и долго о чем-то толковал с главой клана, а потом без конца таскался по цехам и ангарам. Впечатление ведьмак производил неприятное, но чудовищем отнюдь не казался. Кроме того, Ксана терпеть не могла бритых наголо мужчин. Тоже какое-то смутное впечатление детства, а ведьмак был лыз как коленка. И вдобавок с какой-то варварской татуировкой на башке что означает варварская Ксана, опять же, знала не очень твердо, но интуиция подсказывала нечто дикое, необузданное и страшное. Впрочем, глядя теперь на Геральта, она даже согласилась считать того красивым – волевое лицо, вечно сжатые тонкие губы, необычные глаза с вертикальным зрачком, как у Вирга или Бесхуда, особенно если не обращать внимания на культю и лысую голову вопреки первым впечатлениям, вовсе не бритую, а просто каким-то образом радикально и навсегда лишенную волос. Ее даже тянуло к ведьмаку. Невесть, откуда взявшаяся потребность заботиться о мужчине, который находится рядом, преобразила декарку Ксану за считанные дни. А Геральт, казалось, не замечал ничего. Сделай то, подай это. Ни спасибо, ни даже взгляда благодарного. Впрочем, да, она ведь рабыня. А рабыня, не больше, чем слегка одушевленная вещь, способная отзываться на команды. «Да, господин, сию минуту, господин». Впрочем, ведьмак не требовал звать себя господином, но и Ксану называл не иначе, чем «Эй, ты!». А началось все в первый же день после обращения в рабство.